Инакенкий. Взяв через ряд формальностей и законно оформив медицинскую книжку, Петровна наконец приступила к своим обязанностям. В отделении реанимации, куда она устроилась на работу, было 9 боксов. В одном из них лежали два молодых пациента с какой-то инфекцией. Во втором боксе лежал костлявый седой старик. Его лицо, покрытое мелкими морщинами, застыло в неподвижной маске. Облеклые глаза блуждали по стенам и потолку. Глязницы его впали, и казалось, что кожа лица натянута прямо на череп, поскольку в нём не было никакого намёка на мышцы. Отсутствующий взгляд говорил о том, что старик явно не в себе, и даже не в этой палате, а где-то посередине между миром мёртвых и миром живых. К телу и рукам пожилого пациента тянулись подключённые датчики и приборы. Петровна пришла на дежурство, с важным видом обошла свои владения, навестила пациентов и немного задержалась у кровати старика. На табличке написано «Инокентий Ваганович Иванов». Где-то она уже слышала такое нелепое сочетание отчества и фамилии. Но где? Петровна решила докопаться до истины позже. Пока же она поменяла старику под гузник, А затем протёрла приборы и тумбочки старой ветошью, наполнив помещение ароматом хлорки. Теперь она стояла и думала, стоит ли мыть пол сейчас или лучше это сделать утром перед обходом. От запаха хлорки старик закашлялся, не приходя в сознание, и закрыл глаза. Раздался характерный звук опорожняемого кишечника, и воздух заполнился едким запахом. перебивающим даже аромат хлорки. Фу, поморщила нос Петровна. Никаких памперсов на тебя не напасёшься, старый хрыч. Вот и лежи до утра, дыши своей вонью. Она демонстративно пнула ногой функциональную кровать, подобрала швабру и вышла из палаты. Старик засопел, но глаз не открыл. Казалось, что он спит или находится без сознания. Однако он всё видел и слышал. Более того, он ощущал запахи и всё чувствовал. А чувствовать ему было что? От долгого лежания в одной позе кожа на его спине начала отслаиваться от костлявого тела, и образовались огромные пролежни, кожаные карманы, величиной с ладонь. Они и так очень болели. А недавнее расстройство пищеварения вообще доводило его до белого каления. Старик кричал, плакал и корчился от боли внутри. Но его тело лежало на больничной койке, почти неподвижно. Врачи и медсёстры тщательно и добросовестно выполняли свою работу. Санитарки тоже усердно трудились и делали всё возможное, чтобы облегчить жизнь своим пациентам. Правда, Петровна считала иначе. Она могла сказать про старичка: да хоть бы уж скорее помер, только место занимает. Медсёстры: "Нет, нет, да и пристыдят старушку". Нельзя вот так к живым людям относиться. Петровна каялась, крестилась, а потом опять бралась за своё. Но работу она выполняла честно, поддерживала идеальную чистоту в боксах, а потому в отделении за неё держались. Ну а кто ещё согласится в ночь работать в отделении, где часто приходится вытаскивать людей из того света за мизерную плату? И на кенте корчился от боли, но всё же обратил внимание Что Петровна кого-то очень сильно ему напоминает. Её поблёкшие, но всё ещё живые и выразительные глаза скрывали какую-то тайну. Но вот какую старик никак не мог это понять из-за сильной боли, которая мешала ему сосредоточиться. В жизни Инакентий не казался слабым или безвольным человеком. В жизни ему чаще везло, но сам он никогда не пытался урвать себе место под солнцем. Когда только началась война в Афганистане, он ушёл на фронт добровольцем и честно отслужил полтора года, пока его не комиссовали из-за контузии. Вот там всё было понятно: где враги, а где друзья. Чуть промедлишь и отправишься на тот свет. Но это ещё не самое страшное. Страшней, если из-за твоей ошибки погибнут другие. А в обычной жизни Он относился к людям, которые при встрече с чем-то непонятным или опасным, стараются сбежать. А поскольку женщин и Накентий как раз относил к категории опасных, то становится понятно, почему при первой же возможности он сбегал из неудобных отношений, даже не пытаясь уладить всё мирным путём. Соответственно, женщины не могли простить ему такое безрассудство, а сам Накентий обиделся на них и на судьбу за то, что отношения с барышнями у него не складывались. Его нельзя назвать чрезчёрь любябильным. Он женился всего 3 раза, но женщин в его жизни было много. Однако в свои неполные 90 лет он остался один в этом мире, всеми забытый и никому не нужный, ни жене, ни детям, ни внукам. Обвинять в этом себя он не мог, поэтому выбрал в жертву последнюю жену. и ругал её самыми последними словами. Инакенте прекрасно понимал, что сбежать с больничной койки ему, видимо, не удастся, и что она может стать его последним приютом на этой земле. Сейчас он попытался вспомнить, как он оказался в этой больнице. Однажды после обеда он вышел из дома в магазин, но внезапная резкая боль внизу живота заставила его согнуться прямо на дороге. Накенти не понимал, откуда взялась эта боль, но чувствовал, что она разрывает его тело на части. А перед этим рыжий кот перебежал ему дорогу. Ну точно, всё сходится. Хотя перебежал это ещё мягко сказано. Облезлый рыжий зверь перебирался по луפסкому и буквально кинулся под ноги, и Накенти чуть не наступил на него, ну и пнул его слегка, чтобы под ногами не шастал. Наконец, Инакентий вспомнил, где видел Петровну. Она как раз искала кота. Потом, когда Инакентий упал, она проходила мимо и пробормотала что-то типа: "Напьются и валяются тут под ногами всякие забулдыги". Тогда он чувствовал себя настолько плохо, что он даже не смог как-то отреагировать на забулдыгу. Хорошо, что район оживлённый, и люди быстро вызвали скорую помощь. Фельдшер сделал ему какой-то укол, и старик провалился во тьму. Очнулся и наткнулся в светлом просторном помещении, судя по всему, в больнице. В голове гудело, а в животе, раненной птицей, билась резкая пульсирующая боль. Рядом с ним на стуле сидела полная женщина-врач с седым пучком на голове. Она водила ему по животу каким-то прибором. И наткнутый хотел пошевелиться. Но ему это не удалось. Попытался что-то сказать, и это оказалось безуспешным. Женщина повернулась к нему, и накенте протёл на бейджике Караваева ИГ, акушер-гинеколог первой категории. Инакентий не поверил своим глазам. Прочитал надпись ещё раз, и на сей раз точно убедился: она акушер-гинеколог. Женщина всё водила прибором по его животу. И что-то бормотало себе под нос. И на Кенти абсолютно всё помнил, ровно до того момента, как он упал на улице с болями в животе. Сейчас же у него в голове возникла странная мысль, которая никогда бы раньше не пришла ему в голову. Он рожает? Дикая боль внизу живота и акушер Гиникола Крядом эти два фактора казались ему вполне убедительными для такой бредовой идеи. Где-то он слышал байки о том, что люди меняются телами, но всегда считал это сказками. И вот теперь он в ужасе лежит на какой-то неудобной кровати и смотрит, как его осматривает гинеколог. Инокиньке, конечно, был матёрый материатистом и не верил в переселение душ и в действие кармы. Но его посетила ещё одна невероятная мысль, что за свои деяния он попал в женское тело, и вот теперь должен мучиться от боли. Как кандидат математических наук, оказавшийся в женском теле, он объяснить себе пока не мог, но в душе понимал, за что мог получить такое наказание. Сколько женщин он обидел, сколько игнорировал их слёз, и вот теперь он должен понять, что же чувствует женщина при родах. Инакенти уже хотел раскаяться в грехах, но в этот момент в помещение вошёл другой доктор и прояснил ситуацию. Оказалось, что гинеколог Караваева по совместительству ещё и УЗИст. И сейчас она проводит ультразвуковое исследование Инакию Вагановичу Иванову в приёмном отделении. Дела плохи, покачала головой врач. У него ишемия, спазмы сосудов и разрыв аорты в забрюшинном пространстве. К тому же он всё ещё без сознания. Как это без сознания? Иннокентий хотел возразить и резко подпрыгнул на кушетке, но его тело осталось неподвижным. Он лежал и никак не мог поверить в случившееся. Он может видеть, слышать и даже говорить, но окружающие думают, что он без сознания. В какой-то момент идея перевоплощения в беременную женщину уже не казалась ему такой безумной. Наверное, уж лучше рожать и корчиться от боли, Знаю, что скоро это всё закончится, чем всё чувствовать и понимать, что ничего не можешь сделать. Раздался возглас. Операционную готовим быстро. Валя, сделайте ему предмедикацию. Интересно, зачем? пыталась возмутиться некая Валя. Он же всё равно без сознания. Но уже через минуту над анектем склонилась худенькая медсестра, и он провалился в темноту. Его прооперировали и перевели в это реанимационное отделение. Саму операцию и некоторое время после неё Инаки те не помнил, а начал осознавать себя уже в этом боксе. Он не знал, сколько времени прошло с момента операции. Старик прислушивался к словам медиков, в надежде узнать что-то о себе, и понемногу осваивался, наблюдая за персоналом. Из медсестёр Особенно нравилась и Накентию миловидная варенька, полноватая девушка с рыжей чёлкой и с глазами цвета подтаявшей карамели. Её круглое личико выражало смесь удивления и лёгкой грусти. Она так легко переворачивала тело старика, обрабатывала пролежни и накладывала повязки, что на некоторое время даже нестерпимая боль утихала. И Накентий уже смирился с тем, что остаток жизни Ему придётся провести в этом боксе. Последняя жена от него ушла несколько лет назад. Дети и внуки с ним общаться не хотели, даже правнуков не приводили в гости. Да он не очень-то и настаивал. Его абсолютно всё устраивало до того самого дня, как у него неожиданно на улице заболел живот. И вот он лежит в этой палате, всё чувствует, видит и слышит, но врачи говорят, что он в коме. Поскольку старик по каким-то причинам не может поддерживать связь с внешним миром, кормят его через зонд, а для поддержания жизни капают препараты. Он уже смирился даже с противной трубкой, которую вставили ему в пищевод. Но приключилось с ним расстройство пищеварения, поэтому испражнения, попадая на кожу и на пролежни, вызывали сильную боль и раздражение. Врач-реаниматолог Роман Викторович На обходе сказал почаще подмывать старика и менять ему подгузники, а иначе это раздражение будет только распространяться. Медсёстры исправно меняли и на Кинтию Ивагановичу подгузники, обрабатывали пролежни. Но в ночи оставалась одна дежурная медсестра, и эта обязанность ложилась на санитарку. Петровна считала иначе: зачем подгузник переводить? Всё равно старик помрёт скоро, да и не чувствует он ничего. Ах, как она ошибалась. Старик чувствовал абсолютно всё: нежные руки Вареньки, грубые и прохладные руки Петровны, ледяные руки ревматолога Романа Викторовича. Эти люди по-разному относились к Накентию: Варенька с сочувствием, Петровна с раздражением, Роман Викторович с интересом. А ещё старик чувствовал жуткую боль Она словно зажигала его снаружи и украдкой, как хищный зверь на охоте, пробиралась внутрь. После того, как его переодевали, мыли и на обработанные пролежни сверху накладывали повязки, боль понемногу утихала, и старик мог наблюдать за тем, что происходит вокруг. Спать он не мог, хотя тело находилось в состоянии комы, его сознание бодрствовало. Сейчас же, когда на рану вновь попали упражнения, боль стала нарастать и в конце концов сделалась невыносимой.